Притча о трех степенях Жизнь отдельного индивидуума и жизнь человеческих сообществ в целом представляет собой нечто весьма отличное от того, чем она кажется. В действительности она следует образцу, очевидному для одних и скрытому от других. Более того, развиваясь во времени, она следует даже не одному образцу, а нескольким. Люди, однако, знают обычно лишь какую-нибудь часть одной из моделей, и на этой основе они пытаются воссоздать целое. Они неизменно находят лишь то, что ожидают, а не то, что существует на самом деле. Рассмотрим для примера три вещи. Пшеницу в поле, воду в источнике и соль в шахте. Таково естественное, природное состояние человека. Он представляет собой существо, с одной стороны цельное и завершенное, с другой – обладающее способностями и возможностью для дальнейшего прогресса. Каждый из трех вышеназванных элементов – пшеница, вода, соль – представляет собой одну из трех субстанций в состоянии потенциальности. Они могут остаться такими, какие есть, или же при известных обстоятельствах, а если говорить о человеке, то при наличии усилий, могут измениться. Такова первая степень – природное состояние. Вторая степень выступает как стадия, на которой происходит нечто большее. Пшеницу посредством определенного усилия и знания собирают и превращают в муку. Воду берут из источника и запасают для дальнейшего употребления. Соль добывают из шахты и очищают. Эта степень отличается от первой активностью. Предыдущая стадия содержала в себе только возможность к изменению. Во второй степени имеющееся знание применяется на практике. В третью степень можно вступить только после того, как три составных элемента в соответствующих количествах и в точной пропорции объединятся в определенном месте и в определенное время соль вода и мука соединяются и превращаются в тесто с добавлением в тесто дрожжей в нашу смесь внесен жизненный элемент тогда для выпечки хлеба подготавливается печь этот процесс настолько же зависит от «вдохновения», насколько и от собранного знания. Все вещи ведут себя согласно своей собственной ситуации, а эта ситуация соответствует степени, в которой они в данный момент пребывают. Если цель – испечь хлеб, зачем говорить о производстве соли? Эта история, известная от сармонских суфиев, поясняет учение Газали о том, что невежественный человек не может составить себе правильного представления о науке ученых. И точно так же ученый халаст не может понять знания просветленных. Кроме того, она подчеркивает дервишское убеждение, что традиционная религия, а также метафизические или философские школы продолжают Талочь воду в ступе, и не могут развиться дальше, потому что для этого необходимо присутствие людей высшего понимания, которые являются большой редкостью.